Глава 15. Я уже стояла у машины и прощалась с каждым из поселения, с кем когда-либо пересекалась. На часах почти два часа дня. Пришли многие, но только не Кайла. В глубине души я даже рада, что, наверное, больше не вернусь сюда и не буду ее мучить своим присутствием. Мы поедем на двух машинах, на которых будут Кристиан, Мейсон, Сью, Рэй, ну и я. Кристиан предположил, что Картер может вообще сегодня не появиться, просто поручит кому-то доставить меня. Одри и Мэг порывались со мной, но их пришлось разубедить. — Это несправедливо, что мы только встретились и снова разлучаемся, — заявила Мэг, стискивая меня в стальных объятиях. — Судьба бывает жестокой, — отозвалась я. Мэг отпустила меня, но лишь для того, чтобы Одри обняла следом. Она прошептала мне на ухо. Когда ты вернешься, то должна будешь поговорить с Кристианом насчет Джейдена. Если вернусь, вернешься, другой вариант не рассматривается. Я даже не успела вспомнить этих девушек, но чувствую между нами связь. Я прощалась с Ларри и его семьей, с Полом и Ноланом, с Салли. Последний наврала и сказала, что уезжаю в другой город по делам, что Сару и Льюис отправляют на задание. Отчасти это правда. Сью плакала, и это был первый раз, когда я увидела слезы храброй боевой девушки, которая может дать фору любому парню. С Мейсоном мы обнялись, и он поцеловал меня в лоб. Друг извинился еще раз за тот случай на лавке. Мейсон сказал, что я борец и буду сражаться до последнего. Он пообещал освободить меня и надрать задницу этому Картеру. Рэй. С Рэем мы не обнимались, потому что он не такой человек, который будет выражать таким образом свои чувства. Мы просто долго говорили с ним. Самое тяжелое — это было сесть в машину и не оглядываться, когда мы тронулись с места. Нет, я не прощаюсь. Даю себе обещание, что еще увижу это место. Место, которое успело стать для меня домом. Мы с Кристианом ехали в одной машине, а остальные — на другой. Я включила музыку и улыбнулась. Удивительно, но сегодня замечательная погода. Да, в моем положении только о погоде и думать. Но Дью говорил доверять шестому чувству. Безоблачная и солнечная погода в ноябре, на деревьях и ней. Ветра практически нет. Это хороший знак. Значит, я на верном пути. Я посмотрела на браслет на руке и проверила ключ в лифчике. Оружие брать с собой нет смысла, поэтому пистолет Лари вернула обратно. Он сказал, что сохранит его для меня и отдаст, когда вернусь. Вещей никаких не взяла. Записную книжку Дьюка так и оставила лежать во внутреннем кармане своей куртки. Это единственное, что взяла. Ехали мы не так долго, где-то около 30 минут, потому что договорились встретиться на пересечении территорий Картера и Кристиана. Без понятия, как они ее определяют. Первым делом я увидела четыре черных внедорожника, стоящих на дороге. Дальше отметила десять человек, которые вооружены до зубов. Среди них только две девушки. Ни Джейдена, ни этого Картера не видно. «Наверняка кто-то еще наблюдает из леса», — снижая скорость, предположил Кристиан. «Картер знает, что мое внушение не подействует на такое количество людей» поэтому и послал сюда стольких людей. Мы остановились в тридцати метрах от них, а рядом припарковались ребята. — Кристиан, посмотри на меня, — сказала я, беря его за руку. — Ты должен кое-что знать. Он перевел взгляд на меня. — Да, то, что я сейчас скажу, возможно, так нельзя, но будет хуже, если не скажу. Возможно, мне больше не представится шанса. Я... — Не говори этого, Сара, — перебил он меня и догадался, что собираюсь сделать. — Не надо. Я не смогу тогда отпустить тебя. Лучше скажешь, когда мы встретимся с тобой в следующий раз. Я облизнула пересохшие губы и неуверенно кивнула. — Хорошо. Я признаюсь ему, когда мы увидимся. Другой раз. Крестьян поцеловал меня, выражая те же чувства, которые я хотела передать словами. Это был короткий... Но такой нежный поцелуй. Мы вышли из автомобиля, а из другого вышли Сью, Рэй и Мейсон. Я и Кристиан идем чуть впереди, а они держатся чуть дальше нас. Остановились мы в двадцати метрах от незнакомых людей. Не видно хита, чего я облегченно выдохнула. Боюсь, я бы постаралась его прикончить прямо сейчас. Как только мы остановились, то дверь одной из машин открылась, и оттуда вывели Джейдена. На руках наручники, под глазом синяк, верхняя губа разбита. Его взяли под руку, и он попытался вырваться. Они похожи с крестьяном внешне. Не знаю, но во время воспоминания я на это не обращала внимания. Джейден уступает в комплекции крестьяну, но не ростом, схожие черты лица. Они остановились и к его виску прислонили дуло пистолета. Джейден не придал этому никакого значения, а посмотрел на нас. Он обвел каждого внимательным взглядом, дольше всего задержавшись на Кристиане и мне. Когда Джейден увидел Кристиана, то его плечи опустились, словно в знак облегчения. Но когда он пересекся взглядом со мной, то сделал шаг вперед и сказал «Сара, вот тут-то мои воспоминания словно прорвало». Я протягиваю руку и представляю симпатичному парню. Да, я считаю его весьма милым. Сара, будем знакомы. «Джейден», — говорит он. Я и Джейден деремся на ринге, пока у нас идет физподготовка. Он опрокидывает меня на спину, а я тяну его за собой. Мы смеемся. Джейден заправляет мне за ухо волосы и говорит, что все будет хорошо. «Когда-нибудь мы выберемся отсюда». Я целую Джейдена, а Одри говорит, чтобы мы прекратили лобызаться. На меня орёт охранник за то, что я что-то повредила. Джейден заступается и бьет охранника в лицо. Мы обсуждаем, что будем делать, когда выберемся из лагеря. Я схватилась за голову, а Кристиан спросил. — "Все в порядке? — Да, — ответила я, морщась от неприятной головной боли. Я вспомнила Джейдена. Кристиан никак не комментирует мои слова, а дверь другого внедорожника открывается, и оттуда выходит мужчина, который очень странно выглядит. Не могу определить его точный возраст из-за солнцезащитных очков на глазах. Где-то около двадцати шести или семи ему. Он шатен с короткими слегка вьющимися волосами, загорелая кожа. Еще мне виден его прямой нос и пухлые губы которые искажены в кривой ухмылке, отчего у него образуется ямочка с правой стороны. Он ростом как и Джейден, а комплектацией как крестьян. Возможно, даже будет мощнее. Но привлекло меня не это, а его одежда. Если все одеты либо в военную форму или что-то спортивное, удобное, то его одежда совершенно отличается от нашей. Молочные брюки, Белая рубашка, не застегнутая на две верхние пуговицы, поверх которой надето кремовое мужское пальто. Образ завершают светло-коричневые ботинки. Он выглядит так, словно собрался на какое-то торжество или случайным образом оказался в этом времени, где по миру бродят измененные. Я нахмурилась, и даже у меня возникла мысль, что он может быть из правительства. У меня почему-то складывается впечатление, что люди там так и выглядят, но он не от них, а от Картера. Картер сам не явился, как и предполагал Кристиан, и, вероятно, послал свою правую руку. Мне не видны его глаза, но уверена, что этот человек сейчас смотрит на меня. Я кожи чувствую его взгляд на себе. — Все очень просто, — начал он говорить металлическим голосом, который совсем не вяжется с его кривой ухмылкой. — Милая Сара идет сюда, и тогда я отпускаю Джейдена. — Хорошо, — говорю я, не вдумывая сейчас, почему он назвал меня милой, и не дожидаясь, пока другие что-то скажут, и делаю шаг вперед, но Кристиан хватает меня за руку. Этот жест не укрывается ни от Джейдена, ни от незнакомого мужчины. — Все в порядке, Кристиан, — говорю я ему и вырываю руку, значительно сокращаю между нами дистанцию. Незнакомец улыбается. Я дохожу до того места, где стоит Джейден с бешено колотящимся сердцем и стараюсь сохранить спокойствие. Останавливаюсь в метре от Джейдена и незнакомца. «Замечательно», — говорит незнакомец и делает шаг ко мне, а его люди взводят пистолеты. Понимаю, что Кристиан сделал шаг в нашу сторону, поэтому они так напряглись. Незнакомец неожиданно смеется неестественным смехом, и делает еще шаг ко мне. Нас теперь разделяет не больше двадцати сантиметров. Я поднимаю взгляд и смотрю на его очки, в которых вижу только свое отражение. «Расслабьтесь», — говорит он своим людям. "Крестьянам нам ничего не сделает. Ведь так, Крестьян. Незнакомец перестает смотреть на меня и глядит мне за спину туда, где остался Крестьян. «Давай сюда руку, Сара!» говорит он уже тише, все еще несмотря на меня и переставая улыбаться. «Зачем — Зачем? — спрашиваю я. Губы неизвестного мужчины вновь растягиваются в подобие улыбки, но она выглядит хищной, и он смотрит на меня сквозь очки сверху вниз. — Ты же не думаешь, что я буду доверять этому браслету? — пальцем указывает на мой браслет. Я протягиваю руку, И тут же холодный металл и его горячие пальцы одновременно касаются моей кожи. Черт, вариант с браслетом и ключом отпадает. Замечательно. Теперь ты... Он отворачивается от меня и поворачивается к Джейдену. Последний смотрит на меня. Можешь идти. Медленно, без глупостей. «Все будет хорошо, Сара», — говорит мне Джейден, а я выдавливаю из себя улыбку, потому что не хочу его расстраивать. Джейден начинает шагать в сторону Кристиана, и его держат под прицелом, а я не могу заставить себя обернуться. Проходит около минуты, когда голос незнакомца произносит. «Прощаться не будете?» — издевается он. «Жаль, значит, пора ехать». Меня хватает под руку одна из девушек, и я думаю, что она наденет на меня наручники, но она не делает этого, а ведет к внедорожнику. Меня даже не обыскали, возможно, стоило захватить с собой оружие. Перед тем, как оказаться внутри салона автомобиля, я слышу, как незнакомец громко говорит. «Рэй, забыл спросить, как твои ребра? Зажили?» Не слышу, что говорит и отвечает ли он вообще. Меня сажают на заднее сиденье, а девушка садится рядом. Это оказался необычный внедорожник, а удлиненный. Напротив нас еще есть места, на которые через несколько секунд садится незнакомец. Получается, он находится прямо напротив меня. За водительское сиденье усаживается другой незнакомый мужчина, место рядом с ним пустует. Через минуту мы трогаемся, и я наблюдаю, как за окном деревья начинают сменяться одни за другими. Мой взгляд вновь цепляется за этого мужчину. Хоть на нем и очки, но он точно смотрит на меня. Наверное, мысленно радуется, что выполнил задание Картера. Я плотно сжимаю челюсть и не отвожу взгляда. Нет уж, не покажу свой страх ему или кому-то из них, не дождутся. Какие шансы у меня сбежать по пути? Никаких. Какие шансы выжить? Маловероятны. Губы незнакомца снова расплываются в кривоватой улыбке. Он касается рукой своих очков и снимает их, убирая себе в пальто. Теперь я встречаюсь с холодным взглядом зеленых глаз, которые обрамляют густые ресницы. Мы смотрим друг на друга продолжительное время. Глаза в глаза. «Я знаю, что у тебя амнезия». — начинает говорить он мне. — Поэтому ты не помнишь меня. Но мы уже с тобой встречались ранее, Сара. Представлюсь еще раз. Мое имя — Картов.